Стариках экзама там не было, зато на лицо был целый выводок питомцев мисс Аби, которые проявляли величайшее послушание, когда требовалось обстоятельствами. Как только часы пробили 10, мисс Аби появилась в дверях и произнесла, обращаясь к субъекту в порыжелой куртке: "Джордж Джонс, тебе пора домой. Я обещала твоей жене, что ты придешь домой вовремя." Джоунс покорно встал с места, попрощался со всем обществом и ушел. В половине одиннадцатого мисс Аби снова заглянула в дверь, и как только она сказала «Уильям, Уильямс, Боб Глеммор и Джонатан, вам всем пора домой!» Уильям, Боб и Джонатан не менее покорно пожелали всем спокойной ночи и испарились. В самую минуту закрытия, не позже и не раньше, все оставшиеся гости встали и вышли один за другим, чинно и благородно. Мисс Абби стояла в дверях, совершая церемонию смотра и распуска. Все попрощались с мисс Аби, и мисс Аби попрощалась со всеми, кроме Райдергуда. Умудренный опытом кабачик подручный, присутствовавший во время церемонии как лицо официальное, В глубине души пришел к убеждению, что этот человек навеки вечно и предан Анафиме и изгнан из общества шести веселых грузчиков. Неожиданно ему пришлось вернуться из своих мыслей, потому что его позвала хозяйка. «Ну, Боб Глидери, бегай как Хексаму, мой, скажи его дочери Лизе, что мне надо с ней поговорить». «Есть, мэм!» Боб Глидери сбегал туда и обратно с образцовой быстротой. Лизи пришла вслед за ним как раз в ту минуту, когда одна из двух служанок ставила на маленький столик перед огнем ужин мисс Поттерсон. Горячие сосиски с картофельным пюре. Входи, садись со мной, девушка. Может быть, съешь кусочек чего-нибудь? Нет, спасибо, мисс. Я сыта. Кажется, и я тоже сыта, и даже больше того. Я очень расстроена, Лизи. Мне очень жаль это слышать, мисс. А зачем же ты так себя ведешь, скажи на милость? Я, мисс? Ну-ну, не удивляйся. Мне бы надо было объяснить сначала, в чем дело. Да у меня уж такой обычай прямо брать быка за рога. Я всегда была горячка. Эй, Боб Глидери! Заложи дверь на цепочку, доступай вниз ужинать. Боб скатился вниз с необыкновенным проворством, которое объяснялось скорее боязнью горячки, чем желанием ужинать, и было слышно, как его сапоги загремели вниз по лестнице к самому ложу реки.